613. Гуру. Гори ярко, учитель с вами всегда. И в эти слова владыки тоже надо поверить и настроить сознание в созвучии с ними. Им надо поверить их утверждать всему вопреки, о чем громогласно звучит очевидность. очевидной земной май можно назвать оковами дьявола и прислужников его. Надо суметь мысли поднять поверх окружающей видимости. Действительность не оявит себя, пока человек барахтается в тени жизни и покрыт лохмотьми лживой обычности. Их надо сбросить».